чтоб она приезжала вместе с ребетишками к нему в гости. Ребетишек у него было двое: Чук и Гек. А жили они с матерью в далёком огромном городе, лучшего которого и нет на свете. Днём и ночью сверкали над башнями этого города красные звёзды. И, конечно, этот город назывался Москва. Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Гекком был бой. Э, короче говоря, они просто выли и дрались. Помнится, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или наоборот, Гек стянул у Чука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 лёжа на спинах, орут и колотит каблуками по стене. Но когда мать узнала, от чего такая радость, то сыновей не заругала. Кой как, сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали как искры над её тёмными бровями. Всем известно, что письма бывают весёлые или печальные. И поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за её лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она за улыбалась, и они решили, что это письмо весёлое. Отец не приедет. У него ещё много работы. Его в Москву не отпускают. Обманутый Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо оказалось самым, что не наесть распечатано. Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась. Он не приедет, но он зовёт нас всех к себе в гости. Анчудак человек. Хорошо сказать его гостей. Вот тебе отсел на трамвай и поехал. Туда ехать тысячу и ещё тысячу километров поездом. А потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге наткнёшься на волка или на медведя. И что это за странные затеи? Вы только подумайте сами. Хе-хе, чуки-гег не думали и полсекунды. В один голос они заявили, что решили ехать не только 1.000, а даже 100.000 километров, им ничего не страшно. И так они говорили долго, размахивали руками, притоптывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, всё их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван. Знаете, она давно уже ждала такого письма. И это она только нарочно поддразнивала Чука и Кека, потому что весёлый у неё был характер. Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Наконец все дела были закончены, и вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний поезд. Но тут без неё у Чука с Геком получилось ссора. А если бы только знали они, до какой беды доведёт их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились.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 Огег в комнате пел песни, вошёл почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошёл узнать, почему этот Гег уже не поёт песни, а кричит: "Ра-ра-ура, эй, бей трумбе!" Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел, как пои турумбей, что от злости у него затряслись руки. Геква образив, что перед ним туша медведя, я разнатыкал пикой жёлтую картонку из-под маминых ботинок, а в картонке у чука хранились сигнальная жестяная дудка, да три цветных значка. от октябрьских праздников. И деньги и 46 копеек, которые он не истратил как гек на разные глупости, а запасливо приберёг в дальнюю дорогу. Увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гекка пикву, переломил её о колено и швырнул на пол. Докок, я стрип налетел Гекна, Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку, одним махом взлетел на подоконник и кинул коробку через открытую форточку. Громко завопил оскорблённый чук искриком телеграмма, телеграмма. В одном пальто без колоши шапки выскочил за дверь. Почуяв неладный след за чуком, понёсся гег. Но напрасно. Искали они металлическую коробочку, в которой лежала ещё никем не прочитанная телеграмма. Туляна попалась в сугроб, и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку, её утянул какой-либо прохожий, но так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой, коробка навеки пропала. Пропала.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 согласился Гек. Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо. Хорошо, Тёк, придумал. И только что они на этом порешили, как вошла их мать. Она разделась, села на диван и показала им твёрдые зелёные билеты. Один билет большой и два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук по газет, и все уснули.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 На дворе бушевали метели, и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом. И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела сосадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался. Тимоганы были свалены на снег, деревянная платформа вскоре опустела.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 На подъёмах Емщик со скакил с Саней и шёл по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Яком казалось, будто они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба. Наконец, под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, Емщик сказал: "Ну, вот, вот те приехали. За этим мышком поворот. Тут на поляне и стоит ихняя база. Эй, ну, наваливай! Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трём домишкам, которые торчали на небольшой укрытой от ветров опушке. Очень странно. Не лаили собаки, не было видно людей, не валил дым из печных труб. Все дорожки занесены глубоким снегом по кругом. Такая тишина, как зимой на кладбище. Только белобокие сороки скачут с дерева на дерево. Ты куда же нас привёз? Разве нам сюда надо? Так где куда регистришь туда и привёз? Вот эти дома называются разведывательная геологическая база номер 3. Там вот вывеска на столбе. Читай. А то, может, вам нужна база под названием номер 4, так то километров 200 и в совершенно вынуй сторону. Нет, нет, нам нужно это самое. Ну ты посмотри. Двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же девались люди? А что? А я я не знаю, куда, блин, деваться. Ну, на прошлой неделе мы сюда Продукт: васили, муку, лук, картошку, все люди тут были. 8 человек, начальник девятый, со старжом 10. Ах ты. Вот ещё забота, а? Ну не волки же их всех поели. Давай. Вы постойте, я пойду посмотрю сторожку. Я сейчас, сейчас посмотрю. Ну, ну, я ж говорю. Я ж говорю, изба пуста, а печка тёплая. Значит, здесь кто ж? Да Видать ушёл на охоту. Ну, к ночи вернётся и всё вам а, а, расскажет. Да что он мне расскажет? Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету. Да хотя э это ж я не знаю, что он расскажет, а? Что-нибудь рассказать должны на тонкий сторож. С трудом подъехали они к крыльцу старожки, от которого к лесу вела узенькая тропка. Вошли в сени, и мимо допад мёл топоров, палок, мимо промёрзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку.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 Но денег осталось только только заплатить ямщику за дорогу. Нет, надо ожидать, когда вернётся сторож. Хм. Но ямщик через 3 часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмёт деньги да скоро вернётся? Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции телеграфа почти 100 километров. Вошёл ямщик, оглядев избу, он потянул носом воздух. подошёл к печке и открыл заслонку. О! Ну, ну, я ж говорю, сторож к ночи вернётся. Вот он. Вот в печи горшок со щами. Как он ушёл надолго, он бы щи на холод вынес. Вот так. А то А то как хотите. Раз уж такое дело,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 Чук с Геком забрались на тёплую печку. Ну, а так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься. И поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули. Они не слышали, как уехал имщик и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом проснулись все разом потому что на крыльце послышался топот потом что-то в тенях загрохотало распахнулась дверь и с фонарём в руках в избу вошёл сторож а с ним большая лохматая собака он вкинул с плеча ружьё бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил: "Это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 На Чук и Гекка, на подъёвызглядом Чук и Гек избого на тарасче друг на друга глаза, поспешно подпятились глубже на печку. Дети! Дети! Вы без меня никакой телеграммы не получали? На печке закрустили сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало. Отвечайте! Мучители! Вы, наверное, без меня получили телеграмму и мне её не отдали. Отвечайте. Прошло ещё несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рёв. Вот. Вот где моя могила. Вот кто, конечно, сведёт меня в могилу.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 Как же ей теперь быть и что делать? Сторож сказал ей, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернётся, ну, никак не раньше, чем э, ей через 10. Но как же мы эти 10 дней жить будем? Ведь у нас с собой никакого запаса. А вот так вот и живите. Хлебы я вам дам, он подарю зайца, а медвежью свалите. А я завтра на двое суток в тайгу уйду. Мне капканы проверить надо. Утром ещё на заре сторож захватил с собой мешок, ружьё, собаку, стал на лыжи и ушёл в лес. Теперь хозяйничать надо было самим.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 Но мать ружьё не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружьё на высокий крюк. Потом встал на табуретку, засунул патроны на верхнюю полку и предупредил чука, что если он попробует снять хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше не надеется. Прошло 2 дня. Выступил третий, а сторож из леса не возвращался и Тревога нависла над маленьким занесённым снегом домиком. Особенно страшно было по вечерам и ночами. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер, а когда вьюга хлыстала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается. На утро четвёртого дня матери самой пришлось колоть дрова. Зайцы был давно съеден, кость его э, расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепёшек. После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура. Она приказала ему сидеть дома, а дело Чука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 конья было. Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Не полушубок Гека, не шапка на гвозде не висели. Мать вышла во двор, обошла кругом избушку, зашла в сени, зажгла фонарь, заглянула в тёмный чулан под навес с дровами. Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не Им надо быстро ложилось на с нос угробы. Тогда мать заскочила в избу, стёрнула со стены ружьё, достала патроны, схватила фонарь и крикнув чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежила во двор. Следов за 4 дня было натоптано немало, где искать Гекком от не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, чтобы Гек один осмелился зайти в лес.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 Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушёл. Ага. Ну за час он далеко не уйдёт. А в одежде и в валенках сразу не замёрзнет. Ко мне, смелый. Ко мне. Да. Идخل. Сторож стёрнул с гвоздя башлык и подвинул поднос с собаке колоши гика. Собака внимательно обнюхала вещи. И умный миглазанец посмотрел на хозяина. "За мной! За мной, распахивай дверь", сказал сторож, "ищи смелый. Ну, ищи". Собака вильнул хвостом и остался стоять на месте. "Вперёд!" строго повторил сторож. "Ну, ищи смелый, ищи". Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и Недвигус. Это ещё что за танцы рассердился сторож. И опять суну в собаки подныз башлыки колоши Гека, он дёрнул её за шеенник. Однако смелый за сторожем не пошёл. Он покрутился, повернулся и пошёл в противоположный от двери угол избы. Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и лениво гавкнул. Тогда всторож сунул ружьё в руки отаропелой матери, подошёл и открыл крышку сундука. Фу. В сундуке на куче всякого трипья, вчин, мешков, укрывшись своей шубёнкой,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 Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся, и стан дьела искать, то он из сундука. Страшно заводит. Но так как мать и чуб ходили очень долго, то он лежал-лежалы незаметно заснул. Вдруг сторож встал, подошёл и брякнул на стол тяжёлый ключ и измятый голубой ганверт Вот получайте. Это вам ключ от комнаты от кладовой и письмо от начальника Серёгина. Он с людьми здесь будет через четверых суток, как раз к Новому году. Так вот он, где пропадал этот неприветливый хмурый старик. сказал, что идёт на охоту, а сам бегал на лыжах к далёкому ущелью Алкараш. Теперь стало весело. Сторож открыл комнату, где жил их отец, жарко ратопил печь и перенёс сюда все их вещи. Было решено готовить к Новому году ёлку. 4 дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года. Теперь смотрите, сказал сторож. Вот они сейчас покажутся он на скате той горы. Ну, что прави большой вершине, потом опять пропадут в тайге. И тогда через полчаса все будут дома. Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с гружёнными сонями, а за ней следом пронеслись быстроходные лыжники. Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуевший дом голодные собаки лихо вынеслись из леса, а за ними, не отставая, выкатили на опушку девять лыжников и увидев на крыльце мать, чука и гека, они набегу, подняли лыжные палки и громко закричали: "Ура!" Тогда гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и зачерпывая снег валенками, помчался на всту. тре째 высокому заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал ура громче всех. Днём чистились, брились и мылись, а вечером была для всех ёлка, и все дружно встречали Новый год. У одного человека был баян, и он заиграл весёлый танец. Тогда все повскакали, и всем захотелось танцевать, и все танцевали очень прекрасно, особенно когда приглашали на танец мам. Потом танец закончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ламаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим. Баянист подыгрывал, а он спел им песню. Какую Я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая её, замолкли и притихли. И когда Гег останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер. А когда Гег кончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гега на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Джека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок. "Теперь садитесь", взглянув на часы, сказал отец. "Сейчас начнётся самое главное". Он подошёл и включил радиоприёмник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо. Но вот и раздался шум, гул, гудки, потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донёсся мелодичный звон. Чук и Гек переглянулись. Они угадали, что это. Это в далёкой-далёкой Москве под Красной звездой, над паской башней. звонили золотые кремлёвские часы. И тогда все люди встали и ещё раз поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья.